еще и этой мороки. Ганс читал и чувствовал, как сердце его сжимается. Прошел с полинья окоп, извещая о новых приказах касательно использования граммофонов в блиндажах. Сколько мудро наше начальство, как тонко понимает оно, что для нас самое главное. Повсюду только разговоров, что о храбрости Шмидта, и никто не превозносит его громче, чем я. Поступили две новости, хорошая и плохая. Хороший состоит в том, что мы, похоже, удерживаем миссинский кряж и Армантир. Если нам удастся продвинуться вперед до того, как американцы получат на Западном фронте серьезный плацдарм, это наступление может увенчаться успехом. Плохая, на сей раз не слухи, но подтвержденный факт. Вчера канадский пилот, совсем еще новичок, сбил ротмистра фон Рихтгоффена. И тот погиб. Барон Манфред фон Рихтгоффена. Гоффен 1892-1918 самый прославленный из немецких воздушных асов Первой мировой войны, прозванный за алый цвет его самолета Красный барон. Все очень подавлены. Два года изнывал я от зависти к Красному барону, к внушаемому им преклонению. Втайне понимая, однако, что Берлин, принимая сотворенный Рихгоффеном мир, совершает роковую ошибку. Англичане похоронят его со всеми воинскими почестями. Похоже, существует сомнение в том, кто же его все-таки сбил, канадский ли авиатор или австралийские пулеметчики с земли. После обеда перебранка в офицерской столовой. Гутман, как выяснилось, обожает Вагнера, что я нахожу нелепым. Его теория относительно творения Вагнера безнадежна и, на мой злобный взгляд, извращены. Гутман считает, будто все эти сочинения прослоены психологическим и политическим смыслом. Как всякий представитель его расы, он отказывается признать, что вещь есть вещь и ничто иное. Что произведение искусства означает лишь то, что в нем сказано, является тем, чем является. Куда там ему необходимо извлечь из каждой фразы свой собственный слой путаной чуши. Я разозлился. И почувствовав, что полковник заскучал, решил немного поиграть с нашим Гугу. Сказал, что неплохо бы ему вспомнить о Миме и Зигфриде. О маленьком недоростке, Нибелунге Миме, обучавшем Зигфрида, выковывать меч и в то же время замышлявшем измену. Я видел по физиономии Гутмана, что он понял, говоря «Нибелунг», я подразумеваю «еврей». «Еврей Миме». Задумал использовать чистоту и бесстрашие Зигфрида как средство, которое позволит ему получить кольцо и обрести власть над миром. И чем же кончает Миме? Да тем, что Зигфрид, убив дракона, завладевает кольцом, а следом обращает свой меч против Миме. Ха-ха! Представьте -ха. сказать, Миме сильно смахивает на Мемме, Трус по-немецки. А кем как не трусами показали себя небелунги. Разумеется, они совершили над Зигфридом гнусную месть, заколов его в спину, но кольца-то они не получили и никогда не получат. Кольца, которые сами же и изготовили, Чопорно отметил Гутман. Да, из украденного ими золота, резко парировал я. Оно никогда им не принадлежало никогда. Что же, оно и понятно, согласился Гутман, кивая по обыкновению своему, точно «Равин, вот где какой я умный и смиренный! Власть над миром достается лишь тем, кто готов отречься от любви». «Что ж, одно можно сказать с уверенностью. Она не достается самодовольным бандышам вроде вас», — «выйди из себя», — заявил я. Сидевшие за столом офицеры покатились со смеху. Им-то было известно, что при всей его драгоценной гейдельбергской учености и выставляемом на показ интеллекте смарадное богатство Гутмана имело своим источником раскинувшуюся по всей Германии и принадлежащую его отсусед дешевых театриков. В эти жалкие заведения люди приходят не ради Шиллера и Шекспира, а ради девок. Уж мне ли не знать? Гутман побагровел и, отвесив на манер коротышки-юнкера сухой поклон, покинул столовую. А младшие офицеры насмешливо выкрикивали в его удаляющуюся спину «Ауфгебласене пуфмуттер! Ауфгебласене пуфмуттер!»